Иудейская община лучше других италийцев знала дела империи, недавно вздрогнувшей от неслыханной силы восстания Ника. Находясь среди иноверцев, добывая средства для жизни посредничеством в торговом обмене и путями того же обмена сосуществуя с иноверцами, иудеи располагали надежными, постоянно обновляемыми сведениями. Религия веками приучала верующих иудеев видеть в кровопролитии благодетельно неизбежную волю Бога, который действовал в интересах избранного им народа, носителя истины. Но избиение юстинианам, собственных подданных, иудеи могли оценить по достоинству. Их чувствам не мешал туман религиозного фанатизма, который окутывал Библию. Иудеи ужасались. Оплакивая своих малоазийских единоверцев, чудовищно истребленных после восстаний, иудеи, умели человечно сочувствовать всем другим гонимым. Вот и под стенами Неаполя остановилась армия Юстиниана, который видел в иудеях не только еретиков, но и опасных противников империи. Да, они были противниками империи. Да, они следили за делами империи и трепетали перед мрачным гением Юстиниана. отзорких глаз смелых иудеев, прячущихся в самой пасти зверя в Византии, Не скрылась тайна Ипатия, будто бы лже Базилевса. На самом деле куклы в руке Юстиниана, сыграв которой Базилев одним ударом спас себя. Иудеи оценивали конфискации, которыми сопровождались религиозные гонения, подсчитывали доходы империи от налогов, разгадывали секреты соляной, шелковой монополий, копались в тайных доходах, запрятанных в цены мяса, вина, масла, рыбы. У человека пусть по природе недоброго, но здравого умом, вызывает гнев бессмысленная жестокость. Иудеи с отвращением вдумывались в имперские операции с хлебом. Зерно, выбитое из провинции по налогу Синона, гноилось по небрежению, а потом насильственно продавалось тем же, кто бесплатно сдавал свой урожай на склады Базилевса. Прибыльное дело, но это не торговля, а дикарское истязание. Зачем? Зло держится злом же, так понимали иудеи, вымогательство взяток сановниками Юстиниана, так говорили между собой о неслыханной сотворении мира торговли законами, которой занимался Трибониан, квестер империи, блюститель закона. Примечание. Квестр империи. Министр юстиции. Трибониан издавал толкования законов, выгодные мздоимцу, временные указания и даже новые законы, новеллы, Дополняющий кодекс. Часть личных доходов квестера шла в казну Базилевса. В Неаполь попадали вещественные доказательства разложения империи. Сама казна выпускала фальшивые деньги. Золотые монеты, солиды, статоры. Тайно и корыстно портились добавкой в всплав лишнего серебра, бывшего в 12 раз дешевле золота, а также меди, даже свинца. Опытный глаз угадывал подделку издали по цвету. Встречались монеты, нагло и ловко обрезанные ножницами логофетов. Все это для пытливого ума иудея было подобно пятнам, которые выступают на больном теле. Могла ли такая империя длиться? Нет. Нет. Еще год, еще два. Нужно держаться и выжить. А что сказать о постоянном напоре персов, о солдатских мятежах, о вторжениях варваров, которые не встречают должного отпора? Еще бы, против минувших лет правления Базилевса Анастасия имперское войско уменьшено в три раза. Воинственный манифест Юстиниана взволновал иудеев больше, чем готов. Рассудив, они успокоили себя надеждой, что итальянская война не под силу Юстиниану. Готы ослабели, готы не те, что были при Феодорихе, но они еще могут вывести в поле 200 или 150 тысяч бойцов. Когда Велизарий высадился в Сицилии, всего лишь с 15 тысячами солдат, тайные и явные сторонники империи в Италии, были огорчены слабостью кафолического войска. Иудеи же воспрянули духом. Страстное желание неудачи ромеев поддерживали разумные расчеты, тем более легко было уверить себя в близкой гибели имперской армии. Бог уже наказал Юстиниана страшной карой бесплодия. Базилевс дьявол, осужден. Незадолго до своего падения Неаполь был утешен слухом о лазутчике, который будто бы принес готскому гарнизону важные вести. Многочисленная армия, собранная Рексом Феодатом, находится в Террачине и Фармии, готовясь к переправе через реку Гарильяну. Примечание. Террачина, Фармия, Горильяно. Недалеко от Неаполя автор сознательно допускает неологизмы, называя пункты современными именами. Скоро Велизарий с его слабым войском будет прогнан, разбит, сброшен в море. Священные предания были богаты рассказами о случаях, когда бог Авраама, Исаака, Иакова спасал избранный им народ из-под уже занесенной секиры. Отогнав одних рамеев, которые пытались поджечь ворота, иудейский отряд заметил других. Поверху стены шла полусотня солдат под командой Пирана, знатного ибера, который передался империи в последнюю Персидскую войну. Увидев на башнях юго-западных ворот хорошо вооруженных латников, Перан щел их за и собирался принять капитуляцию последней горсти гарнизона. Ни сам он, ни его солдаты не ожидали, что во взятом Неаполе еще придется сражаться. Сражаться же пришлось по-настоящему. В те времена любой купец со своими приказчиками и работниками Умел владеть оружием, по необходимости защищаться на суше от разбойников, на море от пиратов. К тому же неаполитанская колония принимала в свое лоно единоверцев, беглецов из Палестины. Эти живые осколки отчаянных восстаний, отчаявшихся людей, приносили навыки боя в строю. Повинуясь одному из таких бывалых бойцов, иудеи подпустили Ромеев поближе. В жестокой сшибке пирана сбросили со стены. Крыша какого-то дома и твердые доспехи спасли и Бера от увечий. Солдаты растерялись и, понеся больший урон, чем иудеи, поспешно отступили. Опытный вожак удержал своих от бесполезного преследования. Поняв, что нет больше смысла охранять стену и ворота, иудеи ушли в свой квартал. В то же самое время на Иудейскую улицу ворвались гунны, проникшие в город через брошенные охраной и кем-то открытые западные ворота. Бой с таким противником в открытом поле окончился бы для иудеев быстрым и полным разгромом. В тесноте улицы и пешком гунны лишились своей боевой силы, маневров садников. Да и собрались они за добычей, а не воевать. Гунны бежали после короткой, но кровопролитной для обеих сторон схватки. Подобное случалось и в других городах, отданных грабежу. В одном из кварталов, взятой персами Антиохии, Не гарнизон, а несколько сотен зеленой молодежи, кое-как вооруженной, успешно часами отбивали и избивали шайки грабителей, на которой распалась победившая армия. Для подавления кучки героев потребовалось вмешательство самого Хасроя, владыки персов, который лично командовал армией. Окрыленные удачей, иудеи изготовились к защите обоих входов в улицу.